Лена выпросталась из его объятий и потянулась за сигаретой. Устроившись поудобнее, со вкусом втянула табачный дым. «В общем, так, поехали. Ты, наверное, кое-что знаешь или догадываешься, домысливаешь что-то свое, что-то, уверенно, рассказал тебе Град, а он, как известно, болтун, что-то ты видел, так что картину, в общем, представляешь. Ну, а теперь подробнее, не возражаешь?» Про отца моего ты все понял. Академический сынок, привыкший к достатку и даже к роскоши. Тюфяк и нюня не способны принимать решения. Никакие, понимаешь? Вообще никакие. Всю его жизнь за него расписали родители. В частности, мать. Моя бабка Елена Васильевна. Ты ее видел. Ладно, про бабку потом. Единственный и горячо любимый сыночек окончил школу и поступил в институт. Вопросов не было. С такой-то фамилией. Сын академика Лыжникова, ты понимаешь? Лыжников, имя, пропуск, отметка повсюду. Лыжников человек известный, не хухры-мухры. Ему все дороги открыты. Короче, звезда. А сынок так, ни о чем. Учился средненько, талантов не проявлял. Плюс отсутствие характера, мямли каких мало. Родители все понимали, но что поделать? Свои мозги не одолжишь, так же, как и характер. «У деда были мозги, а у бабки характер. И, если честно, ну, я так думаю, при всех дедовских способностях без бабки бы он нифига не достиг. Мужчину делает женщина. Попалась бы другая, послабее, поглупее. И торчал бы дедок максимум на кафедре физики в каком-нибудь институте. Ну и ладно. Не гений, сынок, но тихий и послушный. Будем направлять куда следует. Не пьяница и не гуляка, и то хорошо». А на втором курсе тихий и послушный сыночек вляпался, задал жару, влюбился в недостойную девку. Красивую, да, фигуристую, но из низов. Мать прачка, отец кочегар и законченный алкоголик. Влюбился и сделал ребеночка. Девица истерит, мамаша прачка грозит всеми мыслями карами, время идет, пузо растет, а кавалер? Кавалер исчезает, как не было. Беременная и брошенная рыдает, мамаша ее негодует, как быть? И этот гад остался при своем, живет как в раю, сладко ест и крепко спит. А брошенка? Рыдает бедная, морда опухла. Что делать? Оставить его гада безнаказанным? Ага, сейчас. Не на таких напали. Устроим вам как положено, кровью будете харкать. Бабка моя по матери, усмехнулась Лена, баба Маня. Ох, не дай бог Туров попасться на ее пути, расчленит. Нагнувшись, Лена затушила сигарету. Сволчь она, конечно, редкая, но своя правда у нее есть. Ведь несправедливо, верно? Типа сладкую ягоду рвали вместе? В общем, пошла моя бабка Маня танком. А если баба Маня прет танком, берегись. Пришла на Берсеневку и устроила небо в алмазах. Крик стоял на весь подъезд. Чита Лыжниковых трясется, соседи услышат, а соседи у них, сам понимаешь. Напротив известный скрипач, слева заслуженная артистка, а справа летчик-полярник, герой Советского Союза. А бабка заводится, орет еще пуще, грозится. Перепуганные академики пытаются затащить скандалистку в квартиру, а та ни в какую, пусть все слышат и все знают, что здесь живут подлецы. В общем, наорала прачка почти на все, что хотела, почти, но не на все. Бабка Елена Васильевна тоже не промах, еще потягаться. Женить сыночка не дали, а фамилии поделились, и папашу в метрику вписали. Ну и еще много чего, денег на приданое откинули, коляску немецкую купили, в хороший дом устроили, ну и на потом договорились, содержание ребеночку определили бабка маня с гордостью говорила что выбила из буржуев по макушку вытрясла все что задумала потом родилась девочка лена записали все как положено мама папа фамилию дали что еще да все хорошо академики слово держали деньги платили по графику ну и плебей не подводили вели себя как уговорились на берсеневку не шастали ребеночком не трясли На жалость не давили и не шантажировали. Да и зачем? Уговор дороже денег, хихикала бабка Маня. Не нужна им наша Ленка, и слава богу, не будут лезть в нашу жизнь, и поучать тоже не будут. Они и так считали, что им несказанно повезло, вытянули то, на что и не рассчитывали. Вон другие девки тоже рожают, и что? А ничего, рожают и дальше горе мыкают, потому что не от тех рожают. А наша, хоть и дура безмозглая, а легла под кого надо. И еще бабка Маня очень собой гордилась. Переиграла она академиков. Темная, необразованная деревенская дура, а переиграла. И кто тут дурак? Кажется, все разрешилось, и все были довольны. И Лыжниковы успокоились, все обошлось малой кровью. Но сыночка своего дурака слабоумного на всякий случай тут же женили. Естественно, на приличной девушке, профессорской дочке. И жизнь постепенно пошла своим чередом. Сына-придурка не упрекали. По молодости всякое случается. И все пошло, потекло дальше, порзнь и параллельно, как и должно было быть. Высокородные жили своей жизнью, в своих хоромах, с машинами и границы, с черной икрой и лучшими санаториями, с прислугой и дачей. А плебея там, у себя... На окраине Люберец, в тылом бараке с прохудившимся корытом и застиранными простынями, с субботними пьянками, драками и разборками. А что? Нормальная и привычная жизнь. А между тем девочка Лена росла. На Берсеневку ее не зовут. Зачем? И без нее хорошо. Да и вообще про нее все забыли. Ну и она не тоскует. К хорошему не привыкла, значит, и отвыкать не от чего. Живет Лена с мамой, бабкой и дедом. Мать и бабка собачатся, дед пьет запоем, дерется с бабкой и с соседями, бабка деда костерит, на чем свет стоит, и по ночам приезжают менты и лупят деда дубиной. Потом дед отлеживается и мочится кровью, а бабка его жалеет, отпаивает брусникой, почки он пропил давно, лет двадцать назад. Мать... Нет, мать Лена любит, наверное. Особенно если сравнивать с бабкой и дедом. Тех она ненавидит. И еще мать жалеет. Но домой в барак идти неохота. Бабка с дедом вечно орут. Да и пахнет там плохо. Дед сытся, больные почки. И смолит вонючую приму. И кислые щи есть неохота. Лена их ненавидит. Уже в одиннадцать лет Лена до темна шатается по улицам, по подружкам. Лишь бы меньше появляться дома. Но и там у подружек почти все то же самое. Родители пьют и скандалят, еда плохая, места мало, и все такие злые, как будто все друг друга ненавидят. В общем, шило на мыло». Лена замолчала и снова нагнулась за сигаретой. «Ну что, не устал? Не утомила? Закончим или продолжим?» «Говори», — прохрипел он. «Что у тебя с голосом?» — нахмурилась она. «Ты простыл?» Он шмыгнул носом. «Да нет, не похоже». Лена продолжила. «В общем, течет жизнь и течет, как и положено». А потом сломали бараки и дали им квартиры. Две однокомнатные. Сказали, и так жирно, перебьетесь. От трехкомнатной мать сразу отказалась. С родителями нажилась, хватит. Теперь они с дочкой будут одни. Переехали. Красота! Ни соседей, ни родственничков. Блеск, да и только». На стенах веселенький в голубой цветочек обои, в ванной белая плитка, на полу желтый линолеум, дворец, а не квартира. Живут-поживают, мирно живут, счастливо, не нарадуются. А потом мать влюбляется. А что, нормально? Молодая красивая женщина, как без мужчины? Только мужчина этот... Да нет, тоже нормально. Там других нет, понимаешь? Нормальные и не пьющие в их районе не водятся. В общем, появился дядя Боря. Симпатичный такой белобрысый. Расписались, стол накрыли, позвали гостей. Белая скатерть, бокалы, пироги холодец. Все как положено. Девочка Лена переехала на раскладушку. На диване разместились молодые. Мать приободрилась, повеселела. Все как у людей. Муж, дочь, квартира. Живи, не хочу. Волосы стала красить, была темно русой стала блондинкой. Красилась ярко. Нарядов нашила у соседки. На выходные в доме пахло пирогами. Нормальная семья. Словом, все хорошо. Только недолго было все хорошо года два. А потом дядя Боря запил. Ну и пошло-поехало. Скандалы, разборки, драки, милиция. Пару раз его закрывали. Увидят мать в синяках. Увозим, хоть передохнешь. Мать кивает, соглашается. А наутро бежит в ментовку, вызволяет дядю Борю. Не чужой ведь, муж родной. Жалко, это она вчера сгоряча. Пару месяцев тихо, а потом все по-новой, по тому же сценарию. Пьянка, скандал, драка, менты. А еще через год мать стала пить. Говорил, что с горя. А я думаю, за компанию. Вот тогда начался ад все что было до показалось цветочками счастье было и радость спокойная жизнь сытая жизнь с матерью мы питались нормально столовка ее помогала то котлет притащит то банку супа хлеба было навалом а теперь нет потому что пили они с дядей борей пили по страшному до кровавых драк и жрать стало нечего все пропивалось Нет, на закусим хватало, как и всем алкашам. Килька в томате, колбаска собачья радость. Только то, что мать тащила из столовки, теперь сжирал дядя Боря. Когда было совсем голодно, до танцев в желудке, девочка Лена шла к бабке с деткой. А там свое. те же дедовые пьянки, плюс еще и болезни, старые стали. Бабка лежит и охает, дедок под себя мочится. В общем, весело. Так... Поест внучка тихую из кастрюльки. То каши гречневой, то макарон. А бабка скандалит. Нам самим жрать нечего, а тут еще ты. Знаешь, Лена замолчала, у меня тогда разные мысли были. Всякие. В речку зайти и не выйти. Сбежать на край света. Куда-нибудь далеко. В Сибирь или на Дальний Восток, чтобы не нашли. А еще лучше на море, в тепло. Но понимала, поймают, на первой же станции высадят и обратно в этот кошмар. Думала, думала и поняла, только в петлю. Старушка у нас была верующая, соседка, тетя Луша. Она мне про монастырь сказала. Вот эта мысль и пришла в голову. А если в монастырь, послушницей, приду, постучусь в ворота, поплачу, может, и пожалеют. На что-то меня смущало. Как я буду в монастыре, если в Бога не верю? Двенадцать лет, а понимала. Какой, блин, Бог, если он допустил? Допустил, чтобы ребенок в советской стране да в двадцатом веке бегал голодный. А если он меня еще сильнее накажет? Правда, куда уж сильнее. Но испугалась. Глупая, необразованная, перепуганная девочка. А это соседка тётя Луша, богомолка. Ее я тоже боялась: черный платок по глаза, черное платье, ботинки такие мальчиковые из детского мира, лицо скорбное, губки подобраны. И каждый день в церковь. Крестица все время шепчет что-то. Однажды остановила меня, смотрит внимательно цепко, как на допросе в кино, зазвала к себе, накормила, вкусной такой каши пшенной, с изюмом и яблоками, молока налила. Ешь, бедная! И жалеет меня, жалеет, глаза вытирает. Молитвы со мной стала учить. Отчи наш, и же еси на небесех. Я учу, а не верю. Не пробивает совсем. А Луша говорит: учи, легче станет, а я глазами хлопаю, чуть не плачу. И почему-то мне страшно. А Луша меня глазами сверлит. Поедешь со мной в Тульскую область, в монастырь? Там у меня и меня знакомая, матушка Евлампия. Но я и кивнула. В воскресенье поехали. В поезде она мне нашептывает. Ты должна ей понравиться. Смиренно стой, глаза в пол. Только на вопросы отвечай. Так, мол, и так. Доля моя сиротская, несчастная. Живу в впроголодь. Вон тетя Луша добрая душа меня подкармливает. Пожалейте, матушка. Снизойдите к сироте. И говори, как веруешь как только на Господа нашего Иисуса Христа уповаешь. На него и на нее, на матушку. Говори, что готова на все, на любую работу. Отслужишь в послушницах, а там до Христовой невесты рукой подать. «А кто это?» — шепчу я, холодея от страха. «Какая невеста?» Слушаю я ее и окончательно пугаюсь. Выходит, опять притворяться. Приезжаем. Большой ухоженный двор — Девушки в чёрном снуют тихо, как мыши. Зашли в храм, отстояли службу. Бью поклоны и снова не верю. В душе одна пустота. Потом игумени приняла на своем кабинете. Строгая, красивая, молодая. Смотрит, как считывает, как в душу заглядывает. Нахмурилась, вопросы задает. Сначала лучше, а потом мне. Про родителей спрашивает. Хмурится еще больше. Потом говорит. «Ладно, подумаю. Через месяц дам ответ. И ко мне. Хочешь посмотреть, как девушки живут?» «Я киваю». Вызвала она монашку, но та нас и повела. Трапезный огород, птичник, фруктовый сад, мастерская, где кружева плетут, пекарня. А потом повела в кельи. Узкие, темные, холодные. Окошки крошечные, кровать узкая, покрытая солдатским одеялом. «Я поежилась. Не хочу здесь жить». Работать не хочу с позаранку до позднего вечера, поститься не хочу, еще чего, мало я голодала. Поклоны бить, молитвы учить, ничего не хочу, потому что не верю. Пригласили нас в трапезную, там тихо, как на кладбище, только ложки о тарелки стучат. Налили щей, дали теплого хлеба, потом каша с подливой, компот. Вкусно и сытно, а может и вправду, решила так. Месяц у меня есть, подумаю. Но настроение улучшилось, обратно ехала повеселее. Про детдом я не думала. Еще чего, уж лучше в петлю. Лена замолчала, закинула руки за голову и вдруг засмеялась. Туров вздрогнул от неожиданности. А потом... Потом Тур. За мной пришли. В смысле, не понял он, кто пришел? менты? «Да при чем тут менты?» – Раздраженно ответила Лена. «Лыжниковы нарисовались, бабка и дед. Именно в тот месяц, представляешь?» «Мне аккурат тринадцать стукнуло. Прямо в мой день рождения. Нет, не потому, что подгадали. Какое? Просто совпало. Короче, у меня день рождения. Но кто об этом помнил? Мать с дядей Борей валяются опухшие, страшные. Бррр. В квартире воняет немытыми телами, перегаром, дешевым портвейном» тряпками тухлыми, грязным бельем Сижу я на кухне, пью чай с хлебом-повидлом. День рождения же. И тут звонок в дверь. Думаю, собутыльники к моим. Наверняка больше некому. Не стоит и открывать. А звонок все настойчивее. Короче, сдали нервы. Думаю, разнесу вас, гадов. Полетят клочки по закоулочкам. Хоть злость и обиду выплесну, уже станет легче. А на пороге никакие не собутыльники а важная, хорошо одетая дама и пожилой, симпатичный мужчина. Смотрят на меня, разглядывают, переглядываются, а я им грубо с вызовом. «Вам кого?» «Тебя, девочка», — говорит женщина. «Ты же Леночка Лыжникова». «Ничего себе, думаю, Леночка!» «Никто меня Леночкой не называл. Может, ошиблись? Перепутали?» Осторожно и неуверенно буркую. «Но я...» Женщина глянула внутрь квартиры, поморщилась, еще бы, такое амбре, улыбнулась. «Может, выйдем во двор?» Я согласилась, мне нетрудно. Схватила курточку свою убогую и за ними. Сели на лавочки, опять разглядывают меня, переглядываются. Но я и не выдержала. Девица я бойкая, жизнью научная. «Что вам надо, — говорю, — и вообще, кто вы такие?» Женщина погладила меня по руке и говорит... Мы, Леночка, твои бабушка и дедушка. Родители твоего папы. Вот приехали познакомиться. Если ты, Лена, конечно, не против. Я остолбенела. Сижу и только глазами хлопаю, а в голове пусто. Ни одной мысли. Бабушка с дедушкой. Папа. Откуда они? Что им надо? Почему явились? Зачем? Молчу. Нет, конечно, про своего папашу я слышала. Бабка его поносила последними словами. «И гад, и сволочь, и жизнь девки сломал!» На мои вопросы о нем родня отвечала коротко. «Что о нем говорить? Сволочь, он и подонок!» Обрюхатил девку и бросил. Ни про деньги, ни про все остальное я, конечно, не знала. Растерялась я окончательно. Сижу, ковыряю кедом землю, стесняюсь ужасно. Вида своего нищенского, райончика нашего». «Леночка», — заговорила бабка, — «меня зовут Елена Васильевна. А мужа моего, твоего деда, Аркадий Васильевич, а папу твоего, Леонид Аркадьевич Лыжников. Он и твой дед — большие ученые. Аркадий Васильевич, дедушка твой, — бабка гордо вскинула голову, — академик. А я молчу, как рыба, совсем растерялась, ребенок, но выдавила. А где же вы раньше были?» И почему мой папаша, большой ученый, меня ни разу не видел, но и вы заодно?» Молчат. А потом бабка со вздохом. «Жизнь, деточка, мама твоя запрещала. Видеться нам запрещала. А с папой твоим снова горестный вздох. Они, увы, не сошлись характерами. Ну, может, по молодости. В общем, детка, бабка приободрилась. Теперь мы у тебя есть, а ты у нас, Леночка». И я думаю, минуточку, подождите, это я еще выясню и про вас, дорогих и сладких, и про моего папашу, ученого. Ладно, буркую я, я поняла, подумаю и встаю со скамейки. «Леночка», — кричит бабка, — «вот наш адрес и телефон, мы очень будем ждать твоего звонка, слышишь? Очень, да, Аркаша?» Я обернулась, смотрю на них, чужие люди, совершенно чужие. Зачем они мне? И не верю я им ни на минуту, ни речам их сладким, ни им самим. Не понравились они мне. Совсем не понравились. Но бумажку взяла, а там адрес. Берсеневская набережная, дом 20. Ладно, решила, подумаю. А дома мать начала трясти, потребовала рассказать про папашу. А она спохмела, мутная, страшная. Головой мотает и пить просит, но я ее к стенке. Говори! Мычит что-то невразумительное. Да, академики, да, богатые, да, важные, не нам чита. А почему ты мне говорила, что мой отец умер? Опять мычит, головой вертит. Дай попить, Ленка, стервоза воды принеси. А я продолжаю, не отстаю. Почему расстались? Да он меня бросил. Как узнал, что беременная, так и свалил в ту же минуту. А зачем они тебе? И смотрят на меня пустыми глазами. Потом догадалась. А, объявились? Ну и хер с ними. Проснулись сволочи. Да пошли ты их. Я подумала, мать права, пошли они, вспомнили. И вдруг мать говорит. А ты, Ленка, их не посылай. Съезди к ним, не брезгуй. Люди, они богатые, может, ты чем помогут. А если и вправду пожалели тебя, очухались. Все-таки ты им родная, их кровь. Подумаю, отвечаю, а советы твои мне не нужны. И через неделю нарисовалась на Берсеневке. Стою во дворе, голову задрала. Ничего себе, а! Я всегда думала, что в этом доме живут космонавты и артисты, генералы и дипломаты, а здесь... Пожалуйста, мои родные бабка и дед, но ну и заодно мой папаша. Вошла в подъезд и совсем застыла. Испугалась. А там вахтерша. На меня смотрит, как на шпионку. К Лыжниковым? Погоди, сейчас позвоню. Типа пришла шалава какая-то, кто ее знает. Позвонила. Велели пустить. Поднялась на пятый этаж. Стою перед дверью, обитой зеленой кожей. А позвонить не решаюсь. Но тут дверь открывается, и на пороге бабка Елена Васильевна. В шелком халате, в тапочках на каблуке. Причесанная, благоухающая. Красивая, хоть и старая. На лице сплошной елей. «Ах, Леночка, детка, как мы тебе рады! Как мы тебя ждали! Как же мы счастливы!» «Ну, захожу». И теряюсь окончательно. В общем, попала я во дворец. Потолки высоченные. Люстры горят, всюду ковры, вазы с цветами. Занавески кружевные и бархатные. Полы блестят, словно ледяные. А как вкусно пахнет! Булочками свежими, куриным бульоном. А я голодная, с утра съела плавленый сырок, что в магазине купила. Стою, глотаю слюну. А бабка просекла. Тащит меня на кухню и давай кормить. Бульон с пирожком, блинчики с вареньем, ватрушки с компотом. А я наворачиваю, не стесняюсь. Бабка смотрит на меня с жалостью с каким-то сожалением. Наверное, думает, а может, зря мы эту дворняжку позвали. Что с нее взять, кроме хлопот? Съела все и смотрю на бабку, нагло так, как умею. Но, говорю, что дальше? Ну, она и запела. Про то, как они мечтают со мной дружить, что мы родные люди, и что так сложилась жизнь, и что все они понимают, в том числе и мои обиды. Но постараются все исправить, потому что я очень похожа на Леню. Просто одно лицо, лыжниковская кровь, нет никаких сомнений. В общем, они готовы до гроба меня любить, ну и все остальное. А я смотрю на нее, слушаю, как она соловьем разливается, и в сердце такая обида и злость. Нет, думаю, здесь что-то не так, хоть и ребенок, а чую. Ну и мозги. Они всегда у меня были, даже в отрочестве. Умненькая была девочка, извини за нахальство. Ну и ладно, решила. Посмотрю, понаблюдаю, что и как. А там и пойму. Только в искренность этой я ни минуты не верю. Очень скоро я освоилась. Ну и все поняла. Ты не устал? Спросила Лена. Кажется, я увлеклась. в горячо возразил. Что ты? Так вот, продолжила она. Все оказалось очень просто. Папашу моего они обженили, это я тебе говорила. Невесту нашли сами через знакомых, но бабка ее не влюбила. Лариска, папашина жена, совсем неплохая, не вредная. Ко мне отнеслась спокойно, а потом я поняла: свекровь свою мою бабку Лариска боялась до ужаса, и никогда, никогда, ей не возражала, а уж тем более сейчас, когда Лыжниковы обрели свою дорогую внученьку. Только я видела ее взгляд. Никакой любви ко мне в нем не было. Какая любовь? Я — это живое напоминание о грехе юности ее мужа и о том, что она бесплодна. Десять лет папаша с Лариской бились, мотались по профессорам, ездили на курорты, и ничего. Пусто. Бабка и так ее еле терпела, а потом и вовсе возненавидела. Не оправдала надежд. Как будто это на вина. Но в одном бабка была права, Странная была эта Лариса, впрочем, как и папаша. Вообще они очень подходят друг другу, знаешь, как брат и сестра. Оба тихие, незаметные, пожрут и юрк в свою комнату, как тараканы запечные. За столом сидят и молчат, в тарелке смотрят. Если гости, а бабка любила гостей, так тоже все молча и норовят поскорее свалить. «Бабка поносит невесту, кроет ее почем зря». И бесполезная, и непонятно, что у нее на уме, и пришла на все готовое, и всем пользуется, и толку от нее, как от козла молока, словно забыла, что сама эту Ларису сыну подсунула. А та не дура, не отвечает: нет, как ты вякнула, я сама слышала. Давайте, Елена Васильевна, разменяем квартиру. Нас с Леней устроят и однокомнатная. Типа главное, чтобы без вас. Тут бабка ее перебила. Разменяем, говоришь? «А что, она твоя, эта квартира? Ты вообще каким здесь боком? Забыла, как сюда попала? Забыла, кто здесь хозяйка? Так вот, моя милая, у тебе достаточно? Хватит, чтобы вещички собрать? Вот тебе бог, а вот порог. И давай бушевать». Ну, Лариска иритировалась. Шмык в свою комнату, нос длинный повесила, губенки дрожат, ручки ходуном. И больше таких разговоров не заводила. «Ни-ни. А уж папаша тем более. Кажется, он больше черта мамашу боится. Правда? Ее все боятся, и дед, и папаша. Только я ее не боюсь, и она это чувствует. Знает, если что, дам отпор. Вот поэтому она меня и любит. «Ну, как умеет», — говорит. «Ты, Ленка, в меня. Характерная. Не то, что все эти нюни». «Конечно, сынка своего, моего папашу, она обожает. Но это не мешает ей его презирать» такая же мямли и рохли, как его отец. Бабка сама виновата, всех задушила. Я как-то спросила, а что ты их не отпустишь, зачем они тебе? Она ответила, во-первых, на эту надежды нет, она ничего не умеет. Ни суп сварить, ни рубашку погладить, корова безрукая. В общем, с голоду сдохнут, а у Лени гастрит, да и присмотр не помешает. Какой присмотр? Я не поняла». Взрослый мужик, спокойный, тихий. Ходит к себе в лабораторию, а вечерами книжки читает. Потом поняла. Слабоват наш Ленечка на спиртное. Тянет его, понимаешь? Но при бабке боится. Та сразу порвет. Она все контролирует от и до. Дедовые костюмы, папашины рубашки и галстуки, отпуска молодых. Сама берет им путевки. Меню, список гостей, покупки. В командировке деду пишет списки, что и кому. Даже с домработницей ездит на рынок, не ленится, боится, что так купит что-то не то. Вызывает полотера, указывает сыну, когда пора стричься, а любимой невестке что надевать. Бабка везде и повсюду, властная, сильная, самолюбивая. Что ни не по ней, все, конец. Обидчивая, отходит долго и зло помнит долго. Не дай бог попасть в ее враги. Суровая, безжалостная, язык острый, колючий. «В общем, — Ленка рассмеялась, — у нас и вправду много общего. Не зря она меня полюбила. Ну и внешне я вылитый папаша. Все, понимаешь? Глаза, нос, волосы, губы. Вот она и любуется. Дед ко мне хорошо относится, но он весь в науке. Конференции, командировки, заседания в президиумах. А папаша, ой, просто смешно, шарахается от меня, как от прокаженной, как будто боится» увидит и шмырк в комнату, и смех, и грех. Здравствуй, Лена, добрый вечер, Лена, как успехи, Лена, и все. Но мне не обидно, мне смешно. Жалкий, безвольный человечишка. С Лариски своей сам черт их не поймет. Счастливы, несчастливы. На глаза не горят, на любящих они не похожи. Мать говорила, что он в нее был сильно влюблен. Не знаю, не видела. Но все могло быть, когда-то мама была красавицей. А может, женился бы на ней и жили бы, ладно? Если бы бабка позволила. Хотя, как понимаешь, это вряд ли. В общем, тур, громко вздохнула она. Все у меня вроде наладилось. Дед тряпки таскает из-за границы, бабка здесь старается. Деньги дает на карманные расходы. Не то чтобы много, но мне хватает. И я к хорошему не привыкла. На институт меня пристроили, на курорты возят. Она помолчала. Только знаешь, жить к себе не зовут. Казалось бы, парадокс. Все про мои условия знают, про пьющую мать, про дядю Борю, про бабку и деда, а не зовут. Я долго думала, почему? Пять комнат не слабо всем хватает. Столовая, гостиная, комната папаши с женой, спальня бабки и деда, деда в кабинет. Все правильно, как академику без кабинета. Даже для Даши есть угол, коморка за кухней. Нормальная такая коморка в пять полных метров и даже с окном. А Даша ночует два раза в неделю, в остальное время у сына. Казалось бы, да? А нет, мне комнаты не досталось. Не выделили. Бабка хитрая, зачем я им здесь совсем. Ведь если у меня будет своя комната, возьму и останусь а так на правах гостя. А гость, как известно, приходит и уходит. И им, Лёш, этого вполне достаточно. Ночую иногда в дедовом кабинете. Да ради бога, мы, Лена, тебе очень рады. Но чтобы заселить? Нет, не надо. У тебя, внученька, есть своя площадь, где ты прописана. Ну и стало мне всё окончательно ясно. Я им нужна, но в меру, понимаешь? Есть внучка, копия сына, одета, обута, сыта, их совесть чиста. Но брать совсем заселять и прописывать, нет уж увольте. И так слишком много хлопот. А тут еще подросток, который рос не в очень хороших условиях. Да и Ленечке сынули, с ней сложно. А Леня — это святое. Про Лариску, понятно, никто и не думал. Когда я это поняла, сначала было обидно. «Любовь наполовину? Разве так бывает?» «Оказалось, бывает. Короче, потом я смирилась. А если бы они вообще меня не нашли? Если бы тогда не приехали? И что бы со мной сейчас было? Где бы я была, в монастыре под Тулой или в Москве-реке?» Ну и стала я их использовать. И тоже любить наполовину. «Ты мне, я тебе. Все справедливо. Беру, что дают, говорю спасибо». Больше не прошу, не наглею. В общем, мы друг друга устраиваем. Они получили внучку, а я все остальное. Правда, вижу, бабка ко мне привыкла, даже скучает. Но повторю, совсем к себе не зовет. Мать тянет деньги и клянчит шмотки, завидует, обижается. Чуть что, пошла вон, иди к своим академикам, лежи им задницу. Ты же за шмотки мать родную продала. В общем, все как-то фальшиво, Леша. Со всех сторон. Все ищут свою выгоду, а на любовь всем наплевать. Вот такие, Туров, дела. Выдохнув, Лена села на кровать и поежилась. Холодно, да? Может, прибавить? Накинув длинную вязаную кофту, Лена подошла к окну. Не оборачиваясь, сказала. Не знаю, счастливая я или несчастная. У всех своя судьба. Только... Чувствую, что я как петрушка на ярмарке, как цирковая обезьянка. Кривляюсь на потеху публики для бабкиных гостей. А бабка с дедом довольны. Удачная получилась внучка. Красивая, умная, оригинальная. Это я однажды услышала. «Оригинальная у вас девочка, Елена Васильевна!» «А еще знаешь, что слышала?» — усмехнулась она. «Случайно, конечно». Крутилась перед зеркалом в коридоре случайно услышала. Бабка мною хвасталась, а потом вдруг с тяжелым вздохом. Бастард, заугольница. Но нам повезло. Эти редко бывают удачными. К тому же наследственность. Как понимаете, Белочка, гены еще никто не отменял. А наследственность там, не дай бог. Об одном бога молю, чтобы победили наши, лыжниковские гены. Тогда, может быть, из нее выйдет толк. В общем, пока наблюдаем. Я застыла, как вкопанная. Ничего себе, а? Нет, все верно. И про бастарда, и про мамины гены. Но чтобы так, обухом, как тебе, наблюдаем. То есть, если что-то не то, то пошла вон чернавка, темная кровь. Выходит, я была права? Я для них игрушка? развлечение Сложится, не сложится? Пока они наблюдают. Наблюдают за цирковой обезьянкой. Хорошо ли поддается дрессировке? А не поддастся, тогда ее обратно, на помойку, и объявит эксперимент неудачным. Стою, не дышу, сердце вот-вот выпрыгнет. Валить отсюда надо, бежать, сломя голову. Выскочила на лестницу, перекурила, уняла дрожь и подумала, а что, все так и есть, я что, раньше этого не знала? И правильные их опасения с моими-то генами. Правда, и их сынуля тоже нетрезвенник. Но он под контролем. Шаг влево, расстрел, бабка на страже. И еще бабка правду сказала. Я незаконно рожденная. Не очень звучит, правда? А бастард, кстати, вполне ничего. Бастард звучит неплохо. Заугольница хуже. Кстати, знаешь, что это означает? «Рожденная за углом». «Как тебя? В общем, там продали, а здесь купили. Вот как-то так. Но я взяла себя в руки, а нифига. Вы меня используете, и я вас. И если бы не были академиками, фиг бы я с вами связалась. Короче, вы мне, а я вам. Взаимные интересы учтены, правила поведения соблюдены. Вы мне хорошую жизнь, деньги, тряпки, поездки... А я вам умную красивую внучку. А что, все справедливо, правильно? А на деле? А на деле я никому не нужна. Ни одним, ни другим. Такая тоска наплывает. Хоть вешайся. А потом ничего, беру себя в руки. Ну и живу дальше. Я сильная, Леш. Туров молчал. Что тут скажешь? Поддержки и одобрения она не нуждалась. Высказать сочувствие? Нет, это не для нее, не для Ленки. Судорожно подыскивая, что сказать, «Теперь ты не одна, я с тобой на всю жизнь. Ты больше не будешь чувствовать себя обманутой ненужной, использованной. Ты самое дорогое, что у меня есть, самое любимое самое главное. И всю свою жизнь, нашу жизнь, я буду тебя оберегать и защищать». Но слова застревали в горле. Он смотрел на Лену, и сердце ныло от жалости. Как он, мальчик из благополучной семьи, у которого всегда были прекрасные, заботливые папа и мама, которые его обожали и уважали, холили и лелеяли, занимались его воспитанием, водили на музыку и рисование, брали в походы и на море, может судить, а тем более осуждать? Нет, права он не имеет. «Бедная, бедная Ленка! Сколько ей пришлось пережить!» «Лен», — сказал он дрогнувшим голосом, Все это, конечно, ужасно. Мне очень жаль, только... только...» Он вдохнул побольше воздуха. «Только ты теперь не одна. У тебя есть я, понимаешь? И больше тебя никто не обидит». Лена окинула его взглядом, грустным, насмешливым. Спасибо, Лёшка. Я знаю. Только... она усмехнулась. Только защищать меня не надо. У меня такие зубы выросли, загрызу кого хочешь. Лен, выходи за меня замуж. Не смейся, я на полном серьезе. Лена расхохоталась. Я сказал что-то смешное? обиделся Туров. «Нет, Лёш, — посерьезнела Лена, — не обижайся, пожалуйста». Она встала с дивана и подошла к окну. Не оборачиваясь, глухо сказала, «Нет, Лёш, прости, это в мои планы не входит. Рано мне ещё замуж. Да и зачем?» И резко обернувшись, повторила, «Зачем? Ну правда, зачем? Ты мне ответь, если получится». Он растерялся. Зачем люди женятся? Ну, чтобы быть вместе, поддерживать друг друга, жалеть, помогать, рожать детей, спать, наконец, ездить куда-то, собирать гостей, накрывать стол. Ну, я не знаю. Любить друг друга. Она покачала головой. «Все правильно. Ты сказал правильные слова. Только...» «Рожать детей — это вряд ли. Знаешь, после моего счастливого детства я на это вряд ли решусь. Что там еще? А, собирать гостей и накрывать столы!» Она засмеялась. «И это вряд ли. Пироги, салаты, белая скатерть. Нет, Лёш, это не для меня. Я не очень люблю людей, Лёшка, и не очень им верю. А все остальное, что там у тебя...» Ездить вместе, спать, любить. Это ведь можно и без штампов, правильно? И еще. Лена нахмурилась. Все эти ЗАГСы дурацкие. Машины, украшенные кладбищенскими цветами. Рестораны с пьяными рожами. Нет, извини, даже не уговаривай. Глупость какая-то, пробормотал Туров. Причем тут украшенные машины и пьяные рожи? Без этого можно прекрасно обойтись тихо расписаться и так же тихо своим кругом посидеть в кафе или дома. «Мама моя, все прекрасно!» «Леш!» — перебила Лена. «Ты меня не слышишь! Вообще не слышишь!» Он обиженно и раздраженно пожал плечом и прошелся по комнате. «Я вообще не хочу замуж!» — выкрикнула она. «Вообще! Понимаешь? По крайней мере, сейчас. А там? Не знаю». Но в 19 лет ты что, спятил? И искренне не понимаю, для чего? Ты постарайся без обид, ладно?» Он промолчал. «Так вот, рисую тебе картинку. Тихая, скромная свадьба у тебя дома. Из гостей самые близкие. С твоими близкими все понятно. С моими — не очень. Ну ладно, не суть. С этим мы разберемся. Итак, сходили мы в ЗАГС, получили свидетельство». Надели друг другу кольца, выпили шампанского, съели салаты и пироги, легли спать на твою кровать, выспались, утро и... Дальше что, Леша? Дальше жизнь, буркнул он. Обычная жизнь. Институт, работа, магазин, ужин. По воскресеньям кино или театр, родственники, друзья. Что-то не так. Все, все не так, Леша. Ну, давай заново и по порядку. Живем мы у твоих, верно? А по воскресеньям ездим к моим, на Берсеневку. Можно и в Люберце. Там у меня тоже родня. Что, не хочешь? Навестить мою маму и дядю Борю. Не хочешь? Или бабку с дедом. А что? Рядом, соседний дом. Ну, ладно, проехали. Какие еще варианты? А, на концерт. По приглашению нашего друга Градова. «У вас же группа, да? Вы же музыканты. У вас же концерты, выступления, так? В каком-нибудь раздолбанном и сыром подвале под названием «Клуб». «А, да, забыла. Группу ты, Лёша, покинул». Помолчав, Лена покачала головой. «Нет, Лёш, и так не хочу. Надоело. Это до двадцати хорошо. Интересно. А после? После это уже диагноз». «Теперь вернемся, так сказать, к быту», — усмехнулась она. «Что там про семейную лодку? Не помнишь?» Он не ответил. «Я напомню, разбилась о быт. А я так не хочу. На голове у твоих родителей сидеть не хочу. Начнутся проблемы, я знаю. А по-другому и не бывает. Я знаю, что ты скажешь. И мама у тебя замечательная, и папа чудесный. Не сомневаюсь. Только тесновато у вас для четверых». «Нет, на роль хозяйки я не претендую», — рассмеялась она. «Но зачем осложнять родителям жизнь? Пусть поживут для себя. Ко мне, как понимаешь, ехать некуда. Я везде гость, и не везде гость, желанный. Мы оба студенты. Только не говори, что ты готов разгружать вагоны. Да и зачем столько усилий? Глупо. Ну и еще одно, Леш. Замолчав, она снова отвернулась к окну. «Я хочу уехать. Вообще, понимаешь? Отсюда. Из страны. Не спрашиваю почему. Просто мне надо, чтобы всех их не видеть, забыть о них и не вспоминать, всю мою прежнюю жизнь забыть, перечеркнуть, как не было, родню свою долбанную, всех-всех, и тех, и других, уехать в свободу и начать все сначала, с белого, как говорится, листа». С «Себя начать. Посмотреть, на что я способна. Сама. Никогда бабка с деткой пихнули тебя в институт, в тот, который смогли. Какой из меня химик. Смешно. Я это все ненавижу. В общем, ты, надеюсь, меня понял, Леша. И не потому, что ты плохой. Что ты, Лешка? Ты замечательный, искренний, честный, не трепача, не пустобол. Ты надежный, я это вижу, верный». Серьезный, Не то, что все остальные. Дело не в тебе. Во мне. Это у меня другие планы. Я хочу уехать, сбежать. От себя в том числе. Ну и вообще, она засмеялась. Не портить тебе жизнь. Я, знаешь ли, не очень для жизни. Какая из меня жена, Лёшка? Ты и сам видишь. И в нищете я больше жить не хочу» и зависеть от чужого настроения и мнения тоже. Не хочу чувствовать себя приживалкой. А все получается именно так, даже не спорь. Все так и будет. Квартиру мы снять не сможем, ни по деньгам, два нищих студента. Да и где ее взять, эту квартиру? Комнату в коммуналке? Нет, не хочу, нажилась. Она повернулась и внимательно оглядела его. Подошла, погладила по лицу. Посмотрела в глаза и виновато сказала. Ну, я же права. Давай подождем, а? Это и вправду разумно. Туров обиделся. Да еще как? Нет, понимал, что она права. Во всем права. Глупость. Глупость пожениться в 19 лет и сесть на голову родителям. Надо подождать. Она снова права. Да и потом. Она не послала его куда подальше. Как она сказала? Давай подождем. Но это уехать? Какая дикая чушь. Как она может уехать? В какую свободу? Куда? В какую другую страну? Кто ее ждет там, за границей? Да и вообще, технически как? Выйти замуж за дипломата и остаться? Ерунда. У дипломатов свои невесты. Проверенные сто раз, изученные до мелочей, благонадежные. Ленко точно не из благонадежных. Как сказанет что-нибудь, берегись. Переплыть океан или море, ага. Поехать по турпутевке и остаться, доказать, что у нее есть еврейские корни, но их нет, все русские от первого до последнего колена. Смешно. Он взял себя в руки и попытался улыбнуться. Получилось кривовато. Улыбочка расползлась, съехала на бок. «Я понял, Лен», — бодро ответил он. «А что? Ты права. Все очень логично. Давай подождем. Год, два, как скажешь. Окончим институт и встанем на ноги. Может, вступим в кооператив? А что? Запросто. Мои помогут, твои, может быть. Справимся». Я буду халтурить, ну, например, писать дипломы, давать уроки, разгружать хлеб по ночам. В общем, как-нибудь, а, Лен?» «Как-нибудь», — эхом повторила она. «Ну да, как-нибудь. Только как-нибудь я не хочу». «Да, забыл», — вдруг резко сказал он. «Только вот отъезд в мои планы не входит. Уж извини. Никак не входит. Во-первых, тут у меня все. Родители, дом, друзья, институт. Нет, я понимаю, генсек этот шепелявый, его соратники, маразм повсюду, дефицит. А там? Думаешь, там все так сладко? Ну, в твоей загранице. И не потому, что я такой патриот. Просто я думаю, — усмехнулся он, — там тоже, знаешь, свое. Короче, где родился, там и пригодился. Уж извини. — Извиняю, — проговорила она. Они замолчали. Спал Туров плохо, точнее, совсем не спал. Крутился, сбивал простыню, путался в пододеяльнике, три раза ходил пить воду, пять раз выходил на крыльцо покурить, подолгу смотрел в окно. Темно. Темно и тревожно. И этот знакомый, ставший почти родным дом, и камин, и стол, и картины, и этот диван — Все казалось ему чужим и враждебным. «Лена права», — повторял он как мантру. «Конечно, права. У меня порыв, мальчишеский задор, дурацкий энтузиазм, юношеский запал, в общем, полная глупость. Все эти детские браки, как всегда, оканчиваются ничем, точнее, разводом. Они подождут, вернее, он подождет. Два года, три, какая разница? Главное, что они будут вместе». А время оно не бежит летит быстрее ветра быстрее звука он подождет главное лена не сказала нет а про эту ее за границу так про эту чушь он даже думать не будет нет посмотреть мир всем охоток кто же откажется только не у всех получается разве что у избранных такая у нас страна что поделать Зато в ней куча всего хорошего. Например, бесплатное образование, бесплатная медицина, детские лагеря, кружки всякие, путевки. А что? Чистая правда. И хоккей, и кинематограф, и театры какие, и цирк. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. И даже в области балета мы впереди планеты всей. Отрицательное, конечно, имеется, но где его нет? Он все понимает. И все-таки он патриот и гордится своей страной, и никогда не говорит о ней пренебрежительно «это». И совком ее, как Градов, не называет, потому что это неправильно. Кстати, той ночью они впервые не обнимались. Ну и ладно, бывает, кто из влюбленных не ссорится. И все-таки в тот вечер что-то сломалось. Это Туров понял позже как будто им стало неловко друг с другом, как будто они стали чего-то стесняться. Может, самих себя? И встречи их стали реже. Казалось бы, все объяснимо. Зимняя сессия, учеба. Потом, пытаясь покончить с собой, попала в больницу Ленина мать. Лена тогда совсем сникла, и было не совсем понятно, так ли сильно она страдает за мать, или просто я невыносимо стыдно за своих близких. От отцовской родни она это, конечно, скрывала. После истории с матерью они сильно повздорили с бабкой, из-за чего она Алексею не рассказала, коротко буркнув, мол, это не твое дело. А следом умер ее пьяница дед. И снова хлопоты, хлопоты. Все было на ней. И у Турова тоже все было не ах. После проблем на работе у отца случился микроинсульт, и все до ужаса перепугались. И мама, вечно собранная, решительная и подтянутая, резко сдала и постарела. Без конца повторяла — «Как же так, Лёша? Он же совсем молодой». Да, тогда впервые мать растерялась. уставившись в одну точку, часами сидела на кухне. Туров теребил её, призывал к ответственности, требовал сварить отцу бульон, натереть яблоко, отвезти это в больницу, наконец поговорить с врачами. Но мама дрожала, плакала и без конца извинялась. «Не могу, Лёшенька. Совсем потерялась. Совсем». Тогда он все взял в свои руки. Варил бульон, тер яблоки и морковь, бегал по магазинам, разговаривал с врачами. Отцу становилось лучше, но вид у него оставался неважный. Ну и вообще навалилось все и сразу. Почти полгода отец был на больничном, мама ушла на полставки, чтобы ухаживать за ним. Денег не хватало, настроение было паршивым. Туров носился по магазинам. Относил в прачечную тюки с накопившимся грязным бельем, мыл полы, драил туалет, бегал в поликлинику за рецептами и в аптеку. Жизнь сошла с привычной клей, и к вечеру он валился с ног. Градов звонил и ныл, что барабанщик сбежал. Ну и черт с ним. «Может, ты снова к нам, Тур? Подумай! Мы так набрали, приходи и послушай, обалдеешь!» Какое! Ему было ни до чего. И уж точно не до Градова с его группой. Мечтал об одном — отоспаться. С Леной они, конечно, созванивались, но разговор был коротким. «Я в больнице, а я только приехал домой. Как там у тебя?» «Пока ничего радостного. А у тебя?» «У меня тоже». «Ну ладно, прости, мне надо бежать». «Беги, конечно, когда позвонишь». «Надеюсь, что завтра, если получится». «Ну или послезавтра. До связи». До связи, пока. Вот и все разговоры. Он оговаривал себя, что все проходит, пройдет, и эта чертова-черная полоса. Конечно, пройдет. Но дурные мысли все равно лезли в голову. Почему она не хочет встретиться? Нет, все понятно, дел по горло, и все же я бы точно выкрыл время, хоть на пару часов просто так повидаться, посмотреть ей в глаза, обнять ее, поцеловать. Но Лена по-прежнему повторяла. «Нет, не могу, извини. И ради бога, не обижайся, но правда. Голова кругом, столько всего. Знаешь, иногда мне кажется, что я не справлюсь». «Справишься», — отвечал он. «Ты не справишься. Ты сильная, Ленка, сильная и отважная. Мы оба справимся, не сомневайся. И все пройдет, Лен, совсем скоро пройдет. И ты еще вспомнишь мои слова». «Ну да». Вяла, отвечала она. — Когда-нибудь наверняка. В отличие от Турова, Лена оптимисткой не была. А может, просто лучше знала жизнь? Кстати, на похороны Люберецкого деда она его не пустила. Он понимал, стыдится. Бабка, мать, дядя Боря, соседи. — Видел бы ты эти поминки, — горестно вздыхала она. — Сплошная пьянка и драки. Мне бы это пережить. А спустя месяц вслед за дедом ушла и бабка Маня. Кстати, после похорон бабки мани нашлись и лыжниковские деньги. Лена сказала, что денег там было прилично. Нет, кое-что бабка им отдавала. Но так, по мелочам. Мать с ней скандалила, а толку? Скандалить с бабкой дело пустое. Деньги нашлись под матрасом. Три слоя газеты, старые пластиковые пакеты, сверху коричневые из-под картошки. И завернуто все в старую наволочку. Бабка всегда говорила на черный день. Смешно! Какого она ждала черного дня, горько усмехалась Лена. Да, вся ее и наша жизнь были одним сплошным черным днем. Куда уж хуже, правда? Но ну, если только война. Бабка была из деревни. В войну наголодались, конечно, настрадались, но все равно. Мать с дяди Бори обрадовались. Ну и пропили все быстро, за пару месяцев. Бедная, бедная Ленка. Сколько ей пришлось пережить. А тут он со своими переживаниями. Спустя почти три месяца после того разговора на даче они увиделись. «Ехать в Снегири смысла нет», — сразу заявила она. «У меня всего полтора часа». Туров грустно развел руками, дескать, что тут поделаешь. Погода была отвратительной. Без устали лупил колючий, холодный дождь. Укрылись в киношке. Что там шло, он толком и не понял. Да и какая разница, какая-то древняя комедия с Луидой Фюнессом. Он не смотрел на экран, смотрел на Лену. Головы она не поворачивала, он видел ее тонкие профили нахмуренные хмуренной брови. Осторожно взял ее за руку. Почувствовал, как она съежилась, напряглась, закаменела. Рука была холодной безжизненный, вялый. Все пройдет, твердил он про себя, и она оттает. Ей столько досталось. Проводил до Берсеневки. У двери подъезда подружески чмокнув его в щеку, Лена спешно попрощалась: "Прости, меня заждались. Сегодня гости. У деда юбилей." Он молча кивнул. Странно, юбилей, а она без подарка. Даже цветов не купила, а ему даже не предложила зайти. Побрел в метро, благо недалеко, и только войдя в него, понял, что забыл надеть купюшон и промок до нитки. Наплевать. На душе было горько и пусто. На следующий день он заболел. Температура под сорок, лающий кашель, ломала, выкручивала. Грипп, понял он. В горячем бреду спал целыми днями просыпался от того что мокрый хоть выжимай и еще от каких то кошмаров и ужасов отдышавшись еле приходил в себя дрожавшими слабыми пальцами набирал ленин номер в люберцах никто не подходил, а на берсеневке говорили что ее нет, а когда будет не знаем. он просил передать что звонил что волнуется и очень ждет от нее звонка его терпеливо выслушивали И вежливо отвечали, что обязательно передадут. Но Лена так и не перезвонила. Оклемался Туров через месяц, а слабость была еще долго, вдобавок холодный пот по спине, дрожащие влажные руки. Да и настроение было паршиве некуда. Как-то вечером позвонил старый друг Вова Градов ржал, как конь, орал, как все клево, Туров болезненно морщился. Слушай, перебил его Туров. «А ты не знаешь, что с Ленкой?» «Совсем пропало с радаров». Старался говорить спокойным и ровным, равнодушным голосом. Получалось, кажется, плохо. «Лыжа?» — оживился Градов. «Как не знать, знаю! Все-таки подруга дней моих суровых, ха-ха!» «И где она?» — напрягся Туров. «Ты в курсе?» «Конечно, я в курсе, а ты нет?» «А я думал, что у вас...» «Не твое дело», — отрезал Туров. «Ну, говори». Да свалила она, почему-то расстроился Градов. Но совсем свалила, замуж вышла. За Юшка из Белграда, дружбана моего старинного Слободана. Помнишь, я про него говорил? Не помнишь? Странно. Ну да, я их и познакомил. Тур, ну как ты не помнишь? Повторил Градов, и голос его оживился. Смешной такой, тощий в очочках, ножки как палочки. Да, смешной. А вообще-то классный чувак. Хоть и биолог. Воцарилось молчание. «Тур, ты меня слышишь?» Обеспокоенно спросил Градов. «Эй, чувачок, ты вообще здесь?» «Я здесь», — глухим голосом ответил Туров. «А мне?» «Она ничего не передавала?» «Глупый вопрос». «Тебе?» «Нет». Голос у Градова стал потухший, расстроенный. «А что, должна была...» Туров усмехнулся. Да нет, ничего она мне не должна. Спи спокойно. Ладно, Вова, бывай. Эй, Тур! разволновался приятель, а у вас действительно было все? Ну, так серьезно. Да брось, деланно рассмеялся Туров. И вообще, хватит об этом. И, помолчав, добавил: А ты все-таки редкая, сволочь, Градов. Не дожидаясь ответа, Туров медленно и осторожно повесил трубку. «Югослав. Слободан, верно? Хороший чувак!» Повторил он вслух и почему-то заплакал. Он не искал ее. Зачем? Мучился одним. Как она могла не позвонить, не написать? Всякое в жизни бывает. Он бы понял. По крайней мере, постарался бы понять. Хотя нет, чушь. Он бы не понял. И вообще, как это можно понять? Они же любили друг друга. Или не так? Он любил он. Да разве женщина, которая любит, может так поступить? Или она влюбилась в этого худосочного очкарика-биолога? Ну да, любовь с первого взгляда. А что, такое бывает. Он сам влюбился в нее, как только увидел. Да, все возможно. Пусть даже так. Но не позвонить и не написать. Струхнула. Да нет, на нее это совсем не похоже. Стало стыдно. Ну хорошо, не надо звонков. Но написать. Бросить письмишко в почтовый ящик. Так, мол, и так. Извини, я уезжаю. Я полюбила. Прости. Ну да, от такой, как она, ожидать можно всякого. Боже, что он несет, Ленка. Его Ленка, лучшая на всем белом свете, самая нежная, самая правдивая, самая честная. Таких больше нет. Отходил он по полной программе, чуть не вылетел из института. Спасибо маминым поклонам и жалостливой деканше, которой мама рассказала про его несчастную любовь. Как медведь шатун год слонялся по компаниям, пил, гулял, Без разбору спал с девицами. Позже не мог ни одной вспомнить. Все они, блондинки, брюнетки и рыжие, слились в одно глупое, простецкое кукольное лицо с полузакрытыми глазами и полуоткрытым ртом. Даши, Маши, Наташи, Ларисы, Нины. Самое страшное было под утро. Да нет, днем тоже было паршиво. И только ночью в шумных и пестрых компаниях он отходил, забывался. Но наступало утро, в квартире полной народу, чужого, незнакомого, пьяного, в духоте, в прокуренной комнате, где пахло кислым вином, чужим потом, незнакомыми духами и волосами, и рядом, на твоей же подушке, лежала чужая незнакомая женщина, от которой хотелось сбежать. В тот год родители увезли его в горы, в Дагестан, и там он стал приходить в себя стал походить на прежнего Турова, ну и вообще на нормального человека. В маленьком селе под Махачкалой жил папин армейский приятель Измаил Гириев. После армии он быстро женился, вернее, обженила родня. Но связь с отцом не теряли. Туров помнил, как Измаил и его жена Мадина приезжали в Москву. Помнил чемодан подарков, вяленые необыкновенной нежности и вкусноты мяса, круглый желтоватый домашний сыр. Носки и свитера, связанные Мадиной из козьей шерсти, мягчайшие и теплейшие, домашнее вино в круглых бутылках, сушеные свежие фрукты. По магазинам, как большинство приезжих, Гириевы не мотались. Ходили в Пушкинские, в Третьяковку, в театры. Билеты им заранее доставала мама. Лишь последний день перед отъездом маме удалось затащить тихую красавицу Мадину в магазин. Удивленная мама рассказывала, что Мадина отказывалась от всего — Говорила, что ей ничего не надо, и у нее все есть. И мама с трудом уговорила ее купить в подарке платки, которые дагестанские женщины не снимали. И в качестве подарка от семейства Туровых вручила ей флакончик французских духов. Та растерялась и расплакалась. Небольшое село окружали голубоватые горы. Меж гор текла речка, звонкая, прозрачная, чистейшая. Туров подставлял ладони, Жадно пил и стонал. Ледяная вода сводила зубы. Измаил взял их с отцом на рыбалку. Ловили вертку, сверкающую горную форель. И ничего вкуснее Туров не ел. Тихая, почти бессловесная Мадина с утра пекла пироги чуду. Мясные, творожные, овощные. В печи, к обеду, в глиняных горшочках томился суп пити и епраги, долмаясь всевозможных овощей с бараним фаршем. Ах! Как было здорово завтракать на террасе. Горный пейзаж, шум верткой и быстрой речки, солнце и ветерок, запах сена и цветов, тихое блеяние коз и звучное мычание огромных гладких крутобоких коров, пасущихся на лугу прямо за домом. Никогда прежде он так крепко и сладко не спал, как в том горном селе, в гостях у замечательных Гириевых. В Москву он вернулся здоровым прежним Туровым, ну, или почти прежним. Иногда все же накатывала, накрывала, сжимала сердце и перехватывала дыхание, Обида сжимала тисками. Как же она так могла? Но ну, и это прошло, вернее, отошло. Далеко, глубоко. Спряталась и почти не показывалась. И вправду время лечит. Ну и молодость, разумеется, тоже. С Градовым они больше не виделись. В общих компаниях, где можно было нарваться на Градова, Туров не появлялся. На полузакрытые концерты не ходил, надоело. Да и суррогат это все, подделка. Разве это настоящая музыка, от которой замирает сердце и рвется душа? Однако по барабанам своим самопальным скучал. И по репетициям тоже, и по концертам. Но установку, спрятанную еще тогда, после ухода Лены, Сантресоли не вытаскивал И никогда больше в руки не взял Все это, и барабаны, и музыка Ассоциировалось с прошлой жизнью С их группой, с Градовым и с Леной И еще Туров понял тогда С Лениным отъездом Он окончательно распрощался со своей юностью